Глава 21 Пленники спустились с холма и остановились недалеко от границы аномальной полянки. Васильев вытащил из кармана связку ключей и подошел к двери вагончика, а Егорка, перевесив на пояс гранату, принялся озираться по сторонам, всем своим видом показывая, что готов к отражению любой угрозы. Ярохин с презрением посмотрел на бандита и сплюнул. В абсолютной небоеспособности Егорки он был уже практически уверен. Во времена своего сталкеровского бытия он считал бандитов чем-то похожим на микробов, поразивших организм зоны. Вроде как для опытного сталкера и опасности большой не представляют, и планомерному лечению поддаются. Число рейдов на бандитские лагеря сталкер-связист перестал считать после второго десятка. Но и совсем извести эту заразу не получалось никогда. Наглядным доказательством тому было появление постоянной базы бандитов чуть ли не под носом у военных, да еще и со своим собственным тепловозом, а значит, и с сетью восстановленных железнодорожных путей. «Ну, ты там скоро?» — мерзкий голос Егорки вернул Ерохина к промозглой реальности. «Открывай сам, если такой умный!» — огрызнулся Василий, дергая ключа в ржавом, намертво заклинившем замке. Спустя несколько секунд его попытки все же увенчались успехом. С громким щелчком замок открылся. Бандит обернулся, окинул взглядом всех и жестом приказал отойти. Находясь под прицелом автомата, пленные сделали несколько шагов назад, но Егорка с места так и не сдвинулся. Васильев презрительно посмотрел на него, сбросил с головы капюшон и медленно, очень осторожно приоткрыл дверцу вагончика. Просунул в образовавшуюся щель руку и после пары манипуляций громко выдохнул. Когда дверца открылась полностью, на порожек выкатился черный ребристый предмет, матово-блестящий гранями в тусклом свете солнца. «Растяжка», — машинально сказал Ерохин, селись понять, для чего бандиты ее поставили. Что может быть в старом потертом вагончике? Без сомнений, что-то важное, раз гранаты не пожалели. И ведь сделано с умом, толково. «Угу», — буркнул Васильев и скрылся в вагончике. Со стороны аномальной полянки подул теплый ветерок. Ерохин довольно зажмурил глаза. На его лице появилась счастливая улыбка. На миг позабылись все проблемы. Захотелось вдруг расправить крылья и лететь, растворившись в потоке благодатного воздуха. Но только на миг. Тревожная мысль о неправильности происходящего промелькнула в голове Ерохина за секунду до разрядки аномалии. Инстинкты бывшего сталкера, даже спустя столь долгое время после ухода из зоны, сработали безупречно. Солдат бросился на Версоцкого, повалил его на землю и накрыл своим телом. Рядом плюхнулся наемник. Яркий столб пламени, достигающий высоту двухэтажного дома, взметнулся к небу в трех-четырех метрах позади пленников, почти полностью высушив их одежду а полиэтиленовая накидка, которую Версоцкий так и не снял, даже слегка оплавилась, облепив оранжевый костюм эколога. Взревев, будь то на прощание, аномалия погасла, оставив после себя пепел выжженной травы и расширяющееся облако черного дыма. «Че ржешь, сучонок!» – заорал наемник, когда Егорка, находившийся на безопасном от аномалии расстоянии, начал смеяться над пленниками. Громко сопя, Егорка отряхнулся и посмотрел на наемника так, что всем сразу стало понятно. Такого унижения бандит не простит никогда. Между тем Васильев присел на корточки и расстегнул рюкзак, поочередно вытаскивая из него мешочки и прямоугольные, разделенные на отсеки, ящички. «Контейнеры на пояс, мешки с болтами тоже», – приказал бандит, бросая оборудование к ногам пленников. «Ерохин, идешь в третий сектор, наемник во второй. Профессор, вам, как всегда, тихое место с комфортом в первом секторе». Ерохин хмыкнул и поднял с земли слегка влажный контейнер. Перебросив ремень через плечо, открыл ящичек. Взгляду предстали толстые свинцованные стены с небольшими круглыми выемками для артефактов. Ну, теперь ясно, почему контейнер такой тяжелый. Захлопнув крышку, Ерохин оставил его болтаться на поясе и взял в руки мешочек. Мокрая ткань тряпки, в которой были завернуты болты, неприятно холодила ладонь. И Ерохин убрал мешочек в карман комбинезона. Откинув взглядом нервно переминающегося с ноги на ногу профессора, солдат пожелал ему удачи и зашагал в сторону первого сектора. Аномалии будто почувствовали приближение человека. Со всех сторон раздался гул, потом тонкий, переходящий в ультразвук писк, а затем и хлопки – Ерохин расставил пальцы в стороны и выставил руку вперед. Только так на кончиках пальцев и следовало идти через хорошо видимые аномальные поля. От болтов здесь толку не было. Выдавая ему набросочный комплект, бандиты действовали как обезьяны, копируя привычки сталкеров. И не понимая, что болтик используют, чтобы увидеть невидимое. А когда аномалию видно, болт нужен как восьмая нога мут собаки. Не почувствовав никакого давления на ладонь, солдат медленно сделал шаг вперед. Сталкерские инстинкты обострились до предела. Все движения стали предельно точными. Сузившиеся зрачки улавливали малейшие движения. Слух фиксировал даже самые тихие звуки, исходившие от ловушек. А напряженное, как струна тела, было готово в любую секунду отреагировать на опасность. Осторожно минуя коварные аномалии, Ерохин преодолел метров семьдесят. Внезапно все звуки пропали. Не стало слышно ни писка, ни гула, ни хлопков осталась лишь первозданная тишина. Сперва Ерохин испугался, что оглух, однако несколько слов, сказанные им для проверки, были слышны так же хорошо, как и раньше, развеяв опасное предположение. А спустя миг вопросы отпали сами собой. Солдат понял, что попал в невидимую и, в принципе, безобидную аномалию глушилка. Но безобидную тогда, когда рядом нет пары десятков ловушек. И если раньше аномальная полянка казалась Ерохину всего лишь достопримечательностью зоны, пройти который для опытного ходока не составило бы большого труда, то сейчас, лишившись одного из жизненно необходимых чувств, солдат понял, место опаснее, чем это, еще нужно поискать. Множественные аномалии, так красиво искрящиеся и бьющие хлопьями снега, издалека больно обжигали ладонь или же сковывали нестерпимым холодом. Комья спрессованной земли летели в лицо, когда очередная ловушка разряжалась. Тихий писк, Прорезавшийся, будь то сквозь вату, заставил солдата остановиться. Что-то было не так. Внутри появилось какое-то давящее, ранее незнакомое ощущение. Казалось, все естество солдата кричало «Берегись! Кругом опасность!». Уставшие глаза зафиксировали вспышку пламени чуть правее. Разрядившаяся гравитационная аномалия выбросила комок земли, который разбился прямо у ног Ерохина. Но отнюдь не аномалии стали причиной внезапной тревоги. Между тем писк нарастал, становясь все громче. Спустя пару секунд раздался глушительный хлопок и сразу же на барабанной перепонке Ерохина обрушилась какофония звуков. Это было так внезапно, что солдат вскрикнул и схватился за уши, еле сдержавшись, чтобы не упасть на колени. Ушибленное плечо от резкого движения отозвалось тупой болью. А на фоне всего этого безумия ясно слышались частые одиночные выстрелы. Борясь с накатившим приступом головной боли, солдат медленно обернулся. Затуманенному взгляду открылась страшная картина. За границей аномальной полянки, вокруг вагончика, к которому, держа автомата на изготовку, прижались Васильев и Егорка, кружили примерно полтора десятка псов. Управлял ими матерый псевдоволк, хорошо видимый в доброй сотни метров от места схватки. То и дело, со стороны бандитов слышался звук выстрела, и одна из мут собак падала замертво. Остальные псы громко лаят, ступали, но не оставляя попыток подобраться поближе к людям. На то, чтобы определить приоритеты и составить дальнейший план действий, солдату требовалось пара секунд, после чего он, выставив руку вперед, побрел в обход аномальной полянки. Его интересовал только вожак, находящийся у подножия холма и контролирующий действия своей стаи. Васильев и Егорка вожака не видели, и поэтому вынуждены были стрелять по беснующимся мутопсам. А попасть в стремительную вертлявую спину, которая и доли секунды не стоит на месте, но двигается при этом хаотично и непредсказуемо, очень трудно. Спрятавшиеся за аномалиями в первом секторе и почти недосягаемые для мут собак Версоцкий и наемник с недоумением смотрели на размытый контур товарища, наверняка думая, что тот тронулся умом. Но никто из них не сказал ни слова, когда Ерохин прошел мимо. Спустя несколько минут Ерохин, миновав границу аномальной полянки, вышел к подлеску. Ловушек здесь не было вообще, по крайней мере, солдат их не видел. Зато чувствовал, что силы на исходе и надолго его не хватит. Однако идти стало все же проще, и Ерохин позволил себе ускориться. Пробежав примерно 50 метров, он свернул вправо, по пути схватив лежащий в куче прелой листвы ржавый железный пруд. Увесистый кусок арматурина не мог заменить автомат, но это было лучше, чем ничего. Прячась за густым кустарником, он быстро обошел псевдоволка так, чтобы оказаться как можно дальше от мут собак, которых тот контролировал. Сердце бешено колотилось, а перед глазами плясали разноцветные круги. Глубоко вздохнув, Ерохин покрепче сжал пруд и осторожно двинулся в сторону мутанта, стараясь ни о чем не думать. Ходило поверить, что псевдоволки могут слышать мысли на небольшом расстоянии, а расстояние между человеком и зверем не превышало уже и десятка метров. Псевдоволк стоял неподвижно, напряженно глядя в ту сторону, где мут-собаки пытались добраться до вкусной добычи. Осторожно, пройдя примерно половину оставшегося расстояния до мутанта, солдат услышал дружный собачий лай, длинная автоматная очередь и взрыв гранаты. Сомнений не оставалось. Псевдоволк приказал стаи атаковать без оглядки на потери. И это означало, что долго бандиты не продержатся. Сколько бы патронов у них там не было запасено. Мысленно перекрестившись, плевать теперь на конспирацию, Ерохин бросился на вожака стаи, но тот успел отскочить в сторону. Замешкайся, тварь, хоть на мгновение, и солдат непременно разможил бы ей череп. А так он оказался перед лицом смертельной угрозы лишь с железным прутом в руках. Быстро развернувшись, Ерохин выставил перед собой пруд, блокировав бросок мутанта, целившегося человеку в горло, однако не устоял на ногах и растянулся на земле, больно ударившись спиной обо что-то твердое. В одно мгновение твари казалось рядом, всем своим телом навалившись на грудь солдата, и все, что Ерохин успел сделать – схватить зверя за складку кожи на шее и держать, сколько хватало сил, подальше от себя». Из раскрытой пасти псевдоволка свисала тягучая нитка желтой слюны, а вонь была такая, что даже глаза заслезились. Ерохин попытался ударить мутанта прутом, однако хитрая бестия, глухо зарычав, подставила свой лоб, и удар, получившийся и так слабым, не принес никаких результатов. Мало того, солдат не смог удержать свое единственное оружие, и прут вылетел из руки, плюхнувшись в траву совсем рядом. Псевдоволк, не оставляя попыток добраться до горла Ерохина, утробно зарычал. Ерохин сдерживал мутанта левой рукой, а правой шарил в траве, пытаясь нащупать пруд. Тварь будто почувствовала, что задумал человек, и усилила натиск. Ее глаза налились кровью, а изо рта пошла пена. Когда сил совсем не осталось, и Ерохин был готов сдаться, пальцы нащупали заветную железяку — Подтянув пруд к себе, солдат крепко схватил его и, что было сил, ткнул в слабое место мутанта под передней лапой и сразу же отпустил складку кожи. Мутант резко дернулся вперед и вниз, железка с противным скрипом вошла в мышцы и дальше к позвоночнику, разрывая артерии, разрушая нервные узлы. Псевдоволк конвульсивно дернулся и почти сразу же замер, придавив собой человека. Ерохин свалил в сторону с себя бесчувственное тело монстра и тяжело поднялся. Мышцы нещадно болели, голова налилась свинцом, а во рту чувствовался солоноватый привкус. С хрустом размяв шею, солдат посмотрел в направлении вагончика. Мутанты еще несколько минут назад, бывшие единой стаи, разбегались кто куда. Две особи пересекли периметр аномальной полянки и попали в гравитационную ловушку. Еще одна сгорела в пламени, в которое чуть не попали сами пленники». Василий, все еще нервно сжимая автомат, вошел в вагончик, а Егорка медленно съехал по его стенке и опустился на землю, держась за ногу. Версоцкие и Шуруп осторожно двигались в направлении выхода сапки. Судя по всему, целые и невредимые. Ерохин стоял, озираясь по сторонам, и сам себе не верил, ведь он смог уничтожить псевдоволка практически голыми руками. «А, собственно говоря, зачем?» – ни с того ни с сего подумал солдат. «Какой в этом смысл?» Что мне сделал мутант, который просто хотел поесть и накормить стаю? А вот люди — бандиты, предатели и ученые размазня. Вот с кем нужно было разобраться, а не с бедным животным. Вдруг он еще жив?» Превозмогая нахлынувшее голокружение, Ерохин Ковыляя подошел к мутанту и присел рядом, положил ладонь на шею, пытаясь нащупать пульс. Безрезультатно. Пес умер. Содрогаясь от ужаса, солдат посмотрел в глаза монстра и замер — Вместо налитых кровью зрачков он увидел собственное отражение в безжизненных белках. Солдат медленно поднялся и вдруг, как-то особенно отчетливо, понял, что необходимо делать дальше. За смерть невиновного мутанта следовало платить по счетам. И немедленно. Он потащил железку из тела зверя, подумал как следует, рассчитал угол и усилие, примерился. Уперев штырь в землю, Ерохин навалился на него всем телом, пытаясь пронзить себе грудную клетку. Боль от вошедшего в грудину штыря показалось даже приятной. Что-то теплое потекло вниз, устремившись к животу. Сжимая напряжение зубы, Ерохин с помутневшим взором смотрел на мертвого псевдопса, а из глаз его текли слезы. Короткая автоматная очередь прогремела, как гром среди ясного неба. Ерохин, крупно вздрагивая всем телом, завалился на бок, зажав руками рану на груди. Перед глазами все плыло. Собрав остаток сил, Ерохин приподнял голову и увидел Васильева с автоматом наперевес. Бандит стоял рядом с псевдоволком, голова которого превратилась в кашу. Земля рядом с трупом пса была забрызгана кровью. «Он его убил! Убил псевдоволка!» — подумал солдат и тут же сморщился, как от зубной боли. Васильев присел на корточки рядом с Ерохиным и, щелкнув пальцами перед его лицом, начал что-то говорить, но солдат никак не мог понять, что именно. Да и не хотелось. Закрыв глаза, Ерохин потерял сознание, провалившись в дремучую пучину беспамятства. Туда, где больше не было никакого рядового Ерохина, а был лишь сталкер-связист, пытавшийся решить все свои проблемы разом, службой, вроде охраны бронепоезда. Но обмануть зону еще никому не удавалось. Она бесцеремонно сдернула камуфляжную оболочку выдуманного человека и вгляделась в лицо старого знакомого. В лучистом свете ее беспощадных глаз рядовой Ерохин растворялся без следа а вместо него под тяжелым взглядом самой корчился ничем больше не прикрытый сталкер-связист».